Глава вторая. Извозчик, которого издали подозвал профессор, оказался лихачом. Отказываться уже было неудобно. Павел Васильевич был рад, когда они отъехали от университета. Ему казалось, что проходившие студенты смотрят на него недоброжелательно. По неписанному молчаливому соглашению в университете быть богатым человеком не полагалось. Профессора, имевшие бобровые шубы, Приходили на лекции в Енотовых, на лихачах и на собственных рысаках приезжали в университет почти исключительно студенты Франты, сыновья родителей-сановников, но это было умышленным вызовом демократическому студенчеству. Копыта лошади застучали по мосту. — Что это как будто было нынче неприятное? — спросил себя Павел Васильевич, прислушиваясь к отчетливому ровному стуку. Он был в таком хорошем расположении духа, что не испугался неприятных мыслей. Ну что такое? Студенты не поняли лекции? Пустяки, поработают, пошевелят мозгами, некоторые поймут. Разговор в профессорской, сплетни? Что же тут огорчаться? Это в чьих-то фальшивых стихах над чьим-то популярным гробом говорится. Беспощадная пошлость ни тени положить не успела на нем. Всегда над всеми успевает. Кажется, и немецкие похожие стишки есть. Он оставил позади в каком-то айне то, что всех нас связывает. К конца первого стиха Павел Васильевич не мог вспомнить. Какая может быть рифма с пошлостью? Что же еще? Пожалуйте, говорил он неприятным мыслям и вспомнил. Его чуть задела благодушно-снисходительная улыбка, с которой профессор юридического факультета упомянул о докторской диссертации Черникова. «Ну, пока меня это совершенно не касается». Михаил Яковлевич все чаще бывал у них в доме. Когда приезжал обедать, непременно привозил торт или букет для старшей дочери Павла Васильевича, а младший тут же шутливо говорил «Вы, Машенька, еще не букетоспособны. Он любил такие слова. Иногда Черняков брал ложу в театр и приглашал всю семью Муравьевых, причем ложа бывала прекрасная, а на барьере стояла двухфунтовая коробка конфет из дорогой кондитерской с двумя липкими ананасными треугольниками на бумажках поверх двух этажей шоколада с ореховыми просветами. Павел Васильевич понимал, что Черняков по всем правилам ухаживает за Лизой и с тревогой ожидал просьбы о разговоре наедине. В свое время Михаил Яковлевич шутливым, но значительным тоном и даже с легким волнением сказал ему, что в известном возрасте надо искать счастье в женитьбе. В последнее время приглашения в ложу участились. Профессор Муравьев по вечерам выходил редко и в театрах бывал неохотно. Он был не музыкален. Сожалел об этом и даже несколько этого стыдился, в отличие от многих людей в образованном кругу, которые с вызовом называли музыку неприятным шумом. В опере он, не следя за оркестром, слушал только основную мелодию, особенно если она была ему знакома, и скоро начинал думать о другом. Но на оперные спектакли Черняков, тоже невосприимчивый к музыке человек, брал ложу редко. В балете Павел Васильевич скучал и про себя думал, что если это искусство, то, быть может, нет оснований исключать из искусства гвардейские парады на Царицынском лугу. Там тоже разноцветно одетые люди проделывают под музыку очень стройные, красивые, размеренные движения. Впрочем, профессор Муравьев охотно признавал свою некомпетентность и в те редкие минуты, когда вообще думал об искусстве, приходил к выводу, что это дело темное, очень темное, не поддающееся научному определению. По-настоящему из всех видов искусства любил и ценил только литературу. Чаще всего Черняков приглашал их в Александринский театр. Павел Васильевич высоко ценил Островского, однако в последнее время ему немного надоели и Островский, и особенно его подражатели. Надоели пьесы о жестоких богатых купцах, И о бедных приказчиках с золотым сердцем пьесы, где непременно кто-нибудь кому-нибудь падает в ноги, и где мужчины называются сысой псоичами, а женщины домными и стигнеевными, где проезжие на ярмарках разговаривают о шампанее, отукаются, бьют себя в грудь и кричат, что они из собственной душеньки решителей. Пьесы, где, наконец, чтобы обнаружить красоту народной души или, наоборот, чтобы показать темноту народного быта, появляется какая-нибудь мудрая странница, маремьяна или роковая баба Нинила. Профессор Муравьев видал в жизни немало купцов и мещан, и никто из них не назывался Сысой Псоичем. Так, конечно, выходило смешнее, но Павел Васильевич не желал, чтобы его заставляли смеяться столь простыми способами. Роковых баб он никогда не встречал, и ни один мужик при нем не называл себя собственной душеньки-решителем. Раздражала его также несложность характеров, действий, развязки. Все заранее можно было предсказать с полной точностью. У Островского много искупается его чудесным языком, а у этих просто ничего нет. Он и запомнить в этих пьесах ничего не мог, несмотря на свою прекрасную память. Актеры играли хорошо, точно так же, как в пору Щепкина. В прежние времена такие спектакли приводили Павла Васильевича в восторг и казались ему чрезвычайно важными в общественном отношении. Теперь они ему нравились гораздо меньше. Все же он в ложе делал вид, будто чувствует большое художественное наслаждение, и даже в антрактах укоризненно качал головой, когда Лиза капризно говорила, а все-таки он стал повторяться». На что, если пьеса была Островского, Михаил Яковлевич отвечал «Ну, никак с вами не согласен, как бы то писатель темного царства, он не подражай». Павел Васильевич знал и ценил доброту, честность, трудолюбие Чернякова. Михаил Яковлевич был недурен собой, отличался цветущим здоровьем, имел веселый характер. Он с успехом защитил диссертацию. В кругу Муравьева выражение «хорошая партия» не было принято. Почти все профессора, общественные деятели, адвокаты, среди которых проходила его жизнь, очень заботились для своих детей о том, что понималось под этим выражением, но тщательно это скрывали. Черняков был приличной партией. Он был другого факультета, и это тоже было хорошо. Очень часто, слишком часто, приват-доценты, лаборанты, оставленные при университете молодые люди, женились на дочерях своих профессоров. Случалось, они получали со временем кафедру, как бы в виде позднего приданного, что не мешало им весело смеяться над сходным обычаем в среде провинциального духовенства. Профессор Муравьев думал об этом морщись и никогда не приглашал в свой дом собственных ассистентов. Чернякова он тоже не очень звал, во всяком случае не чаще, чем звал десяток других людей. Павел Васильевич сам не знал, желает ли он выдать замуж дочь. Временами ему хотелось сложить в себя моральную ответственность за нее, отдать ее какому-нибудь умному, порядочному, твердому человеку, который отвлек бы ее от молодых людей в красных рубашках и отучил бы ее от резкостей. Несмотря на свои радикальные убеждения, Елизавета Павловна была грубовата, с горничной, с кухаркой, а в разговорах с мужчинами щеголяла грубым тоном, точно разговаривать вежливо могли только отсталые ограниченные люди. Она любила слушать и даже рассказывать неприличные анекдоты. Этого профессор совершенно не выносил, и из-за таких рассказов иногда устраивал дочери настоящие сцены. Елизавета Павловна читала только самые модные книги, издевалась над игрой Рубинштейна, в разговорах о музыке защищала реализм. Однако, в отличие от младшей дочери, она не обладала музыкальным слухом и, хотя училась с детства у лучших преподавателей, играла очень плохо. Со всем этим она была очаровательна. Муравьев чувствовал, что без нее ему будет очень скучно. Он тяготился тем, что у него в доме беспрестанно толкутся какие-то чужие люди, как он говорил, постоянного и переменного состава, что к нему приходят обедать и ужинать, как в ресторан, что у него иногда неделями и месяцами живут девицы, которых он едва знал по фамилии, но жизнь без всего этого была бы для него не настоящей жизнью. — Это наследие предков-помещиков, — думал Павел Васильевич. Обе его дочери, особенно старшие, обожали такую жизнь. — Что ж, если она согласна выйти за Чернякова, я препятствовать, разумеется, не буду. Он все-таки очень хороший человек. В первое время им верно придется туго при барских привычках Лизы, но он знает ее привычки. Я буду помогать. Можно было бы перезаложить землю и дать им сразу тысяч двадцать, Впрочем, Лиза тотчас все спустила бы. И он сам намекал, что никакого приданного не принял бы, что он совершенно независим. Конечно, он очень честный, порядочный человек. Об этом и спора быть не может, думал Павел Васильевич, глядя на панораму Невы, всегда его очаровавшую и почему-то успокаивавшую. Вот, говорят, Петербург безобразен, город казармерного стиля. А я ни на какой Кембридж, ни на какой Париж Этого казарменного стиля не променяю. Муравьев родился в Москве, но страстно любил именно Петербург, который полагалось ругать. Он поднялся по лестнице и с удовлетворением признал, что никакой усталости не чувствует. Очень помогают эмские воды, катар стал значительно слабее. Павел Васильевич не был мнителен и редко думал о смерти, однако каждая смерть хотя бы малознакомого человека ударяла его по нервам. Инстинктивно он ускорил шаги, проходя мимо зеркала на первой площадке. Этой весной у него вырвали два зуба в верхней челюсти, правда, сбоку, за углом рта. Дантист предлагал устроить мостик таким же радостным тоном, каким продавщицы у ворта выхваливали платье Елизавете Павловне. На площадке Павел Васильевич теперь почти всегда испытывал безотчетно неприятные чувства, быть может потому, что остановился здесь перед зеркалом, вернувшись домой после операции. Жаль, что нет подъемного снаряда, как в зимнем дворце, но скоро они будут везде. Все-таки жизнь пока идет вперед. Когда настанет время умирать, я скажу, как то английская дама на смертном одре, все было так, так интересно. Он дернул шнурок. Звонок у них был странный, старый, надтреснутый, и вместе необыкновенно шумный, очень долго и назойливо шипевший. Давно пора купить новый, и следовало бы завести ключи. Зачем без нужды заставлять прислугу бегать через пять комнат? Не приходилось спрашивать горничную, дома ли барышни. Павлу Васильевичу всегда было неловко называть барышнями дочерей. Если бы они были дома... Он бы об этом знал еще на первой площадке. Рядом с его кабинетом была гостиная. Обычно несшиеся из нее шум, хохот, споры, пение мешали ему работать. Дочери оберегали его покой. Когда в двенадцатом часу профессор уходил спать, они тотчас уводили своих гостей в самую дальнюю комнату квартиры. Но это относилось только к сну отца. Предполагалось, что работать шум ему не мешает. Профессор прошел в свой кабинет. Мебель в их квартире была большей частью дедовская, вывезенная из имения и не очень хорошая. Павел Васильевич знал, что в светских романах старые помещичьи дома с колоннами и их старинная мебель всегда изумительны по красоте. Но в своем старом деревенском доме он ничего красивого не находил, хотя очень любил его. Дом был построен не по эскизу графа Растрелли, после многих переделок и пристроек от плана провинциального архитектора почти ничего не осталось. Большая часть мебели была работой крепостных мастеров, у которых хороший вкус мог быть лишь счастливой случайностью. От деда остались купленные за границей картины, и одна из них была по преданию написана Тинторетто, но знатоки давно признали предание ни на чем не основанным. Дедовской мебели не хватило для огромной квартиры. Часть была оставлена в имении. Многое профессор приобрел в Петербурге. У него не хватало времени и энергии, чтобы ходить по лавкам, и большей частью он покупал все в первом магазине. Из-за запоздалых советов неизменно оказывалось, что можно было купить лучше и дешевле, надо было только поехать куда-то версты за четыре или побегать по рынкам, где за гроши можно купить настоящие сокровища искусства. Иногда Павел Васильевич думал, что если бы как-нибудь пшеница родилась по двести пудов на десятину, то следовало бы поехать, например, в Париж и там купить новую хорошую и удобную обстановку для всей квартиры. И тут же сам себе отвечал, что в каждом человеке сидит Манилов, что новая мебель скоро тоже побилась бы, поистерлась, и что ему опротивила бы жизнь, если бы в его квартире торчали какие-нибудь хотя бы самые настоящие Луи XVI с пастушками и с цветочками. Муравьевы обедали обычно около пяти часов, когда не в 6, не в восемь и не в десять. После возвращения из университета Павел Васильевич пил чай, Затем отдыхал часа полтора на старом диване, твердом и неудобном, но без пастушек. Над диваном висел, из уважения к преданию, Тинторетто. Больше не было ни картин, ни других произведений искусства. Все стены были высланы книгами, стоявшими или лежавшими на полках разной вышины разного цвета. Книги валялись на столах, на креслах, на стульях. Павел Васильевич не был библиофилом, он читал свои книги. Делал на них и пометки, загибал углы страниц. Библиофилом же, смотревшим на него с презрением, говорил, что не человек для книги, а книга для человека. Старинных изданий он не любил, и без колебания предпочел бы хорошее новое издание Шекспира с биографией и примечаниями несравненному и отвратительному фолио 1623 года. В кабинете, как во всей квартире, было холодно. Печка была едва тепла. Горничная принесла под нос чаем, булочки были вчерашние. Профессор хотел послать горничную в булочную, но не послал и только приказал затопить печь, не жалея дров. Напившись чаю, Муравьев взял газету, которую просмотрел утром, отправляясь в университет. «Слава богу, что хоть больше нет театра военных действий, на редкость глупое выражение». Павел Васильевич сначала, как все, увлекался мыслью об освобождении славян, но скоро война смертельно ему надоела и опротивила. Он прочел передовую статью, затем другую, близкую по заношенному содержанию к передовой, и подивился умению авторов подобных статей в тысячный раз повторять одно и то же с таким видом, точно они высказывали в высшей степени новые интересные мысли. Вот и это тоже называется умственной работой. Направлению газеты он вполне сочувствовал и часто заставлял себя думать о тех вопросах, о которых говорилось в статьях. «Да какой же мой подход!» И на этот раз проверил себя он. «Есть огромная, прекрасная, богатейшая страна Россия, Населенная многими народами, среди которых преобладает один, великорусский, необычайно одаренный по природе, прекрасный по своим нравственным качествам, прошедший и проходящий через очень тяжелую жизненную школу. Почему-то по христианским ли чувствам, по привычке ли или по беспомощности он веками терпел, кормил и поил тех, кто драл с него шкуру, даже если это были настоящие звери, вроде Берона, Ивана Васильевича и им подобных. Только лет двести тому назад что-то начало проясняться в судьбе русского народа. Во-первых, лучшие свободные времена как будто настают для всей Европы, несмотря на временные отходы с большой исторической дороги, правда, довольно гипотетической. Во-вторых, Россия едва ли не впервые в ее истории правит не глупый, довольно образованный, не злой, даже добрый человек, грешный лишь как столь многие из нас беспечностью, легкомыслием и слабостью характера. А так как нет ни оснований, ни возможности одному человеку править десятью пятью миллионами людей, то лучший единственный выход заключается в том, чтобы царь дал России Конституцию. И газета совершенно права в своих глухих намеках на необходимость доверия к общественным начинаниям. Что же делать, если им не дают говорить иначе, как на этом дурацком языке? Народ газет не читает, а царь, быть может, даже не поймет, что доверие к общественным начинаниям – это и есть Конституция. Я думаю, однако, он скоро ее даст. Все европейские страны имеют Конституцию, И наша очередь не может не прийти, все равно, как если бы у других были железные дороги, а у нас их не было. Наша молодежь, однако, все больше склоняется к тому, чтобы заставить царя ускорить это дело. Но, во-первых, она никаких к тому способов не имеет. Во-вторых, неизвестно, что дал бы России террор, если бы он усилился и был доведен до логического конца. А в-третьих, молодежь обманывает и других, и особенно себя. Моей Лизе ровно ничего в политике не нужно. Ее же сверстникам-мужчинам, не всем, конечно, хочется самим иметь власть, которая им никакая конституция не даст, и они, разумеется, пойдут гораздо дальше. Ну а мы, старшие, должны же и мы добиваться того, что считаем нужным России. Как же именно? Что я, профессор Муравьев, могу сделать для ускорения дела Конституции? Я не пойду со студентами устраивать демонстрацию на площади. И не только потому не пойду, что они почти дети, и что они хотят не совсем того же, что я, и даже совсем не того. У меня, как я и сказал Лизе, есть свое дело в жизни. Я полезнее обществу, России, народу, занимаясь только этим, сказал Павел Васильевич, тоже в десятый, если не в сотый раз. Это рассуждение казалось ему логически безупречным, но нагоняло на него тоску. Муравьев не любил пессимистов и называл их нытиками. Тоскливые мысли посещали его редко и тогда обычно влекли за собой циклы. Павел Васильевич часто употреблял это выражение. Так и теперь, без всякой связи с демонстрациями, Он вдруг вспомнил о сверлильной машине дантиста, о необходимости мостика, и уже совсем нелепо у него всплыл цикл самых общих, старых и ненужных мыслей, создавшийся давно и раз и навсегда. Конечно, для физика жизнь есть гипотетическое колебание гипотетических частиц. Неизвестно, когда оно началось, неизвестно, когда оно кончится, но оно должно кончиться каким-нибудь довольно шумным явлением. С точки зрения странных обезьяноподобных существ, неизвестно как и зачем появившихся на второстепенной планете Земля в 1200 раз меньше, чем Юпитер, это шумное явление представится такой чудовищной катастрофой, что трудно вообразить, как мы могли бы, не лишившись рассудка, прожить остаток дня, как бы астрономия с точностью установила, что шумное явление произойдет, скажем, через два месяца. Для мироздания же это было бы совершенным пустяком, и если б действительно существовало какое-нибудь верховное существо, то оно просто по размерам своего хозяйства, может быть, и не заметило бы маленькой неприятности со второстепенной планетой. Физика не может рассматривать историю иначе, как крошечную надстройку над астрономией. Но если мы, физики, или, по крайней мере, я, теперь склонны считать законы природы простыми статистическими обобщениями, то о законах истории едва ли вообще можно говорить. Исторический процесс есть процесс случайный. В сущности, понятие прогресса мы все-таки выдумали в результате только небольшого запаса не беспристрастных часто самодовольных наблюдений над жизнью одной второстепенной планеты в течение двух-трех последних столетий. В XVI веке люди жили приблизительно так, как все тысячи лет тому назад. Так что тогда говорить о прогрессе было бы уж совсем глупо. «Да, так что же я на все это отвечал?» – спросил себя профессор Муравьев. «Я отвечал и отвечаю, что все это нужно, необходимо забыть и подавить в себе». Уж если по сочетанию бесчисленных случайностей на планете Земля появилось это странное обезьяноподобное существо с интеллектуальной способностью значительно высшей, чем у других животных, то пусть оно и устраивается так, точно никакой катастрофы быть не может, и даже так точно каждая особь будет жить вечно, а не тридцать или шестьдесят лет. Если удалось превратить свою жизнь в хорошую, интересную пьесу без Сарпионов, Мардарьевичев и Анфус Тихоновн, то можно знать, что все выдумка, что в двенадцатом часу спектакль кончится, что надо будет уходить в тень, в холод, в грязь, и все-таки можно наслаждаться пьесой и переживать ее с волнением. Накануне вечером Муравьев работал до часа ночи, соображая, как яснее представить студентам в сущности самому себе, основы электромагнитной теории света. Спал он мало, и, как всегда, после напряженной вечерней работы плохо. Тем не менее, ему и теперь не хотелось спать. Павел Васильевич прилег на диван, накрылся старым, во многих местах прожженным пледом, взял со стола карандаш и книгу, все ту же, трактат об электричестве и магнетизме. Он читал и перечитывал ее уже года два, все больше удивляясь красоте и значительности ее мыслей и формул. На полях было множество простых и волнистых черточек, вопросительных и восклицательных знаков, кратких замечаний, в большинстве выражавших восторг. Да, это им не передовая статья. Некоторые ходы сложные мысли Максвелла были неясны и самому Павлу Васильевичу. Трудность заключалась не в математическом анализе, а в том физическом смысле, который он находил, угадывал, предчувствовал в этих формулах. Иногда ему казалось, что сам Максвелл не вполне понимает, не вполне предвидит значение своих, как будто отвлеченных рассуждений, что его формулы живут собственной жизнью и ведут неизвестно куда, но гораздо дальше, чем ведет автор. В этом заложены силы, которые могут перевернуть мир. Что такое эти волны? Что такое свет? Мы и теперь пользуемся солнечной энергией точно так же, как ею пользовались люди три тысячи лет тому назад. Никакого нового способа для ее использования не придумано, делались только слабые попытки. Между тем, если бы удалось использовать этот гигантский, ничем с чем не сравнимый, неисчерпаемый источник, то, быть может, уже совсем ни для чего не были бы нужны революции и войны. Ведь говорят же теперь умные люди, что войны ведутся за рынки, за естественные богатства, что в основе революции лежит борьба классов, борьба за материальное благо. Вот за это колоссальное богатство велась бы борьба, и всего хватило бы для всех, если бы в распоряжении Максвеллов давались те машины, те деньги, та человеческая сила, которые так щедро и бессмысленно отпускаются всевозможным мольтке, магмагонам, Котлебином, то мы давно овладели бы этим секретом. И, конечно, в сколько-нибудь разумном обществе самым почитаемым, даже самым богатым человеком должен быть Максвел или, скажем, тот человек, который нашел бы средства извлечения рака. Но о Максвеллах огромное большинство людей никогда и не слышало, а вот какого-нибудь мольтки знает весь мир. Значительная доля вины лежит и на нас самих, даже при тех ничтожных средствах, которые нам отпускаются, мы могли бы сделать больше того, что сделали. Вероятно, ключ ко всему будущему человечества лежит в тех возможностях, которые намечены в этом гениальном произведении, и о которых не догадывается, кажется, и он сам, — думал Муравьев. Он перелистывал почти на удачу столь хорошо знакомую ему книгу, на мгновение задержался на имени Остроградского. Ему было приятно, что Максвелл ссылается на русского математика, и он радостно вспомнил о том, как Максвелл хвалил его собственной работой скользнул по главе о световом давлении, затем по другой и вернулся к общим мыслям об энергии света. Затем его мысли стали смешиваться и пришли в то непонятное и счастливое, точно превосхищающее иной мир состояние, когда разумное уже почти переходит в нелепое, а нелепое кажется совершенно разумным. Он проснулся часа через полтора, почти задыхаясь от волнения. На полу лежали книга и плед. Сердце у Павла Васильевича сильно стучало. 882. Да, было 882, но сколько налей, сколько налей, он совершенно не мог вспомнить, что ему снилось, и снилось ли вообще что бы то ни было. Дрожащими руками он поднял книгу, встал с дивана, подошел к письменному столу и сразу безошибочно нашел то, что ему не снилось. Цифра была 882. Перед ней было много налей. Павел Васильевич сосчитал их глазами. Шесть. Щел снова. Оказалось восемь. Горничная вошла в кабинет, испуганно на него взглянула и поспешно унесла лампу. Профессор стал считать снова, щурясь и закрывая ноли одной за другим указательным пальцем левой руки. Число было 070882. Все было вздор. Он взял карандаш и стал вычислять, проклиная англичан за то, что они в научных работах ведут счет на фунты и футы, когда весь мир, кроме них, пользуется метрами и килограммами. Павел Васильевич сломал один карандаш, сломал другой, начал писать пером. Разумеется, вздор. Не снившаяся ему идея никакого практического значения не имела. Так нельзя использовать солнечную энергию, все равно. «Все равно здесь ключ ко всему», — подумал он. Ему стало легче, точно слишком страшно было открытие, которого он не сделал.